Глава 17. По их просьбе, испуганная Зинаида набрала номер Арвида и сообщила ему, что им нужно срочно встретиться. «Что произошло?» — поинтересовался Арвид. «К чему такая срочность?» «К нам приехал новый нотариус», — выдавила из себя Зинаида, как научил ее дронга. «Он беседовал с самой Казимирой Станиславовной». И она попросила меня записать какие-то цифры для нее. «Ты записала?» — не спросил, а прямо-таки крикнул Арвид. «Да, записала. Они у меня с собой. Я могу принести их вам». Только она сказала, «Больше ничего не говори по телефону. Жди меня у своего дома, как обычно, у телефонной будки. Через час я буду. Только никуда не уходи!» «И эти цифры, которые ты записала, принеси». «Хорошо», — сказала она, отключив аппарат, жалобно посмотрела на Дронга и Вейдеманиса. «Теперь следовало дождаться Арведа. У дома Зинаиды, где стояла телефонная будка, она заняла удобные позиции, чтобы подойти к машине с двух сторон, когда подъедет родственник Казимир Желтович». Начал накрапывать дождь, Дронго нахмурился. Если Арвид, почувствовав какой-то подвох, не приедет, то потом отыскать его будет сложно. Он, возможно, даже уедет в Ригу к своим родителям, и его невозможно будет найти. Прошел час, но внедорожник Арвида так и не появился. Прошло еще двадцать томительных минут, когда он, наконец, позвонил Зинаиде. «Я подъезжаю», — сообщил он. «Стой прямо у будки, я тебя заберу! Сразу садись в машину, как только я остановлю автомобиль!» Зинаида растерянно посмотрела на Дронга. Тот одобрительно кивнул. Теперь все зависело от их слаженных действий. Когда, наконец, показался внедорожник, Зинаида стояла рядом с телефонной будкой, у которой и притормозила машина Арвида. Вместо нее в салон автомобиля сел, открыв правую дверцу, Дронго. Арвид растерянно взглянул на него. И в этот момент с его стороны появился Вейдеманис, который, больно столкнув его с водительского кресла, уселся за руль. Арвид даже не понял, что произошло, когда оказался в крепких руках самого Дронга, и вдобавок прямо перед машиной затормозил Nissan, управляемый Дмитрием. Все это произошло в течение нескольких секунд. Кто вы такие? попытался вырваться из рук Дронга Арвид. Что вам нужно? Сиди спокойно, посоветовал ему Дронга, который был в два раза мощнее и шире в плечах, чем его визави, Иначе я просто сломаю тебе кости. Что вы хотите? немного успокоился Арвид. Кто вы такие? Друзья твоей двоюродной бабушки, усмехнулся Дронга. И не дергайся. Он обыскал молодого человека, доставая паспорт и автомобильные права. Ведеманис раскрыл паспорт. Арвид Желтович. Громко прочел он. Дронга одобрительно кивнул. Что вам нужно? Разозлился Арвид. Скажите, кто вы такие? Ракетиры или обычные бомбилы? Мы обычные детективы, которые пытаются понять, почему Арвид Желтович установил наблюдение за своей родственницей и ее подругой, пояснил Вейдеманис. Я ничего не устанавливал. Попытался вырваться из объятий Дронга Арвит, но это было бесполезно. Тот так сильно сжал его, что казалось, еще немного, и кости просто захрустят. — Не нужно лгать, — ласково попросил Дронго, — мы все знаем. И про то, как ты нанял Зинаиду Вудко следить за ними. И как приезжал к нотариусу из Верву со своим конкретным предложением, чтобы тот навсегда забыл... Адрес хосписа. — Вы меня с кем-то путаете, — пробормотал Арвид. — И еще ты просил нотариуса больше не заниматься делами твоей родственницы. Или это тоже поклеп? — Отпустите меня, — почти простонал Арвид. Дронго немного ослабил свою хватку и чуть отодвинулся в сторону. Салон был просторным. Это был... «Лендровер последней модели». «Что вам нужно?» — тихо спросил Арбит. «Вы тоже хотите денег?» «Самое поразительное, что мерзавцам нравится думать об остальных, что они такие же мерзавцы», — вздохнул Дронго. «Нет, мы не хотим денег. Мы уже пояснили, что являемся детективами». Которая расследуют тяжкие преступления против личности. Но тогда это не ко мне. Я не совершал никаких тяжких преступлений, убежденно сказал Арвид. Это зависит от точки зрения. Сначала ты нанял санитарку следить за своей родственницей, затем подкупил нотариуса, заставив его не заниматься делами вашей семьи. И, наконец, самое главное, мы можем обвинить тебя в убийстве Генриеты Андреевны Боровковой, которое произошло несколько дней назад. — Разве ее убили? — испугался Арвид. — Мне говорили, что она умерла сама во сне. — Ее убили, — безжалостно повторил Дронга. и теперь ты будешь отвечать за это преступление. «При чем тут я?» — Встрепенулся Арвид. «Я ничего не знал. Я никого не убивал. Я только хотел, чтобы ценности нашей семьи не попали в чужие руки». «Какая это ваша семья?» — поинтересовался Вейдеманис. «У вас отец не Желтович, и дед не Желтович». но вы взяли их фамилию, чтобы иметь возможность выхода на Казимиру Станиславовну. Вы пытались убедить ее, что являетесь бедным инженером, и приезжали к ней на старых «Жигулях», тогда как навстречу с нанятой вами санитаркой вы приезжали вот на этом роскошном ландровере. Все доказательства будут против вас, господин Арвид Желтович. Я думаю... что вам грозит пожизненное заключение. «Я не виноват!» — закричал молодой человек. «Я никого не убивал!» «Зачем вы наняли Вудко для слежки за своей родственницей?» «Казимира Станиславовна сама сказала, что хочет помочь мне. Я просто приезжал к ней, навещал ее как родственник, а она сказала, что сможет помочь, и я согласился». Тогда она рассказала мне о том, что до революции ее дедушка положил в ячейку финского банка все их ценности. И теперь эти ценности лежат там же. Но теперь другие времена, и их можно вернуть, предъявив специальный шифр-код. Я был просто ошарашен. Вот тогда я и решил нанять санитарку, чтобы она информировала меня о всех намерениях моей старой родственницы. Вот и вся моя история. Потом я узнал, что Казимира Станиславна решила все рассказать Генриете Андреевне, а та собиралась проконсультироваться с нотариусом, чтобы получить доступ к этой ячейке. Но я не знал, что ее убили. Дронго. и переглянулись. Если он действительно не знал, то след, который они отрабатывали, оказался ложным. Арвид был непорядочным родственником, интриганом и мошенником, но он не был убийцей или подстрекателем к убийству, и в таком случае поиски следовало начинать заново, и по логике Он не должен был оказаться убийцей, так как в этом случае исчезал человек, за которым он уже установил наблюдение, и его родственница могла обратиться за помощью уже к другому пациенту или к врачу. — Что находится в ячейке? — поинтересовался Дронга. Откуда я знаю? — огрызнулся Арвид. — Может, там золотые червонцы Николая II, а может... Старые семейные фотографии. Я не могу это точно знать. Она сказала, что сумеет мне помочь, но не дала никакой разгадки к этой информации. Она хотела купить мне квартиру в городе, и я подумал, что в ячейке должно быть настоящее сокровище. Вы знаете, сколько стоит хорошая квартира в городе? Внучки сплавили ее сюда и даже не навещают, Только водитель, младший, иногда приезжает сюда, книги или журналы привозит. Вот она одна тихо и умирает. Когда я появился, она так мне обрадовалась, просто ожила. Откуда мне знать, что ее внучка не звонит каждый день своей бабушке, а разговаривает с ней в лучшем случае раз в месяц? «Вы могли на правах родственника указать ей на это». «Какого родственника? Седьмая вода на киселе. Мы вообще никогда не виделись. Я только слышал о знаменитой фамилии, когда в шестнадцать лет мать предложила мне взять эту фамилию. Вот тогда-то она мне рассказала о том, кем были мой прадед и прапрадед, выдающиеся люди. Только не всем так везло, как этой ветви желтовичей». У них только одна неприятность. Сын Казимиры Станиславовны разбился на испытаниях, уже когда генералом был, и внучки еще маленькими были. А у нас все неприятности прямо подряд выпадали. И тогда, когда нашего прадеда расстреляли, и когда его девочек, мою бабушку в том числе, в Казахстан отправили на долгие двадцать лет, и когда моя мама не могла вернуться с этого поселения и замуж за Прибалта вышла, и когда я остался в России делать свой бизнес, а моя мама и отец уехали в Ригу, где им тоже не очень легко. До дефолта 98 восьмого года я немного держался, потом потерял все. Мне тогда только 23 года было. Потом я опять начал зарабатывать, постепенно поднимался. В прошлом году уже казалось, что все наладилось, и опять кризис, на этот раз мировой. Снова все цены упали, снова я потерял все свои деньги. Но еще хуже моим родителям пришлось. Сейчас в Риге вообще неизвестно, что творится, и со дня на день они могут объявить, Государственный дефолт, и вы решили таким образом заработать, разжалобив старую родственницу, — понял Дронго. Похоже, это вам удалось. Она лежит одна, внучки почти не появляются, и неожиданно к ней приезжает вот такой парень, как вы. Она безумно рада и решает помочь вам, Тем более, что ей наверняка рассказывает, на какой задрипанной машине вы приезжаете к ней. «Это мое дело. На каких машинах мне ездить?» — дернулся Арит. «Конечно, ваши». «Только не совсем понятно, почему в хоспис вы приезжали на помятых «Жигулях», тогда как на свидание с Зинаидой вы спешили на таком роскошном внедорожнике. Или это тоже случайность, а не продуманная акция?» Это наше семейное дело, — окончательно рассердился Арвид, — и никого не касается. Кому вы еще рассказывали о ценностях в финском банке? Никому. Я же не идиот. Наоборот, я следил за тем, чтобы никто не оказался рядом с ней в последний момент, чтобы она отдала этот код только мне. Прямо как в пиковой даме. вспомнил Дронга. «Хотя вы наверняка даже не знаете о таком персонаже в мировой литературе. Не считайте меня полным кретином. Только старуха тогда подвела Германна, и третья карта оказалась не тузом, а дамой пик. Ага, значит, хорошо помните. Напрасно вы пытались обмануть старую женщину. Она убеждена». что вы просто ангел, которого ей послало небо. Боюсь, что мне придется ее разочаровать. — Зачем? — снова дернулся Арверт. — Только для того, чтобы я не получил причитающееся мне наследство. Наша семья и так натерпелась, настрадалась, пока эти желтовичи жили в центре красивого города и по очереди становились генералами И муж и ее был генералом, и сын тоже. А внучки тоже хорошо устроились. Одна поехала в Америку, и там нашла себе миллионера американского модельера, — поправил его Дронго. «Модельера и миллионера», — повторил Арберт. «Даже не подумала о своей бабушке, когда отсюда уезжала. А вторая нашла домашнего миллионера. И еще какого? Самого вице-губернатора?» Что им еще нужно? У них и так все есть. А у этой старой женщины только я и остался. Только я о ней заботился и продукты привозил. И вот теперь вы садитесь в мою машину и говорите, что я виноват в убийстве Генриеты Андреевны. Как я мог ее убить? Каждое мое посещение фиксировалось в журнале. С момента прибытия до момента ухода. «По минутам, и я бы не смог найти ее палату и потом убить ее. Это было бы невозможно!» «Не кричите!» — поморщился Дронго. «По-вашему, если вы несколько раз навестили несчастную больную женщину, то имеете право ее ограбить? Вы ведь наверняка заплатили нотариусу деньги, чтобы он навсегда забыл дорогу в хоспис». и вы терпеливо ждали, когда, наконец, сможете узнать шифр, чтобы самому забрать все ценности. Я не думаю, что вы альтруистически решили поделиться с наследницами Казимир и Желтович. Конечно, нет. Они и так миллионерши, — зло заметил Арвид. — Мы говорим на разных языках, — вздохнул Дронга. Значит, сделаем так. Сейчас мы выходим из машины, и вы уезжаете. Учтите, что мы знаем номер вашего телефона и ваш адрес. Если с кем-то из тех, с кем вы контактировали, в ближайшие часы и дни произойдет что-то непредвиденное, то я гарантирую вам, что вы будете арестованы. Можете в этом не сомневаться. «Вы ненормальный», — заявил Арвет. «Я повторяю вам, что никогда и никого не убивал. У меня и в мыслях такого не было. Если вы блефуете, то это очень опасный блеф. А если говорите правду, то тогда получается, что есть еще один неизвестный родственник». Только в отличие от меня денег он нотариусу не дает, и Зинаиду для наблюдения за Казимирой Станиславовной не нанимает. Он просто идет и убивает лишнего свидетеля, каковым оказалась Генриета Андреевна. Значит, вы должны найти этого нового родственника, а не меня. Вейдеманес взглянул на Дронга. Было ясно, что он согласен с Арвидом. Дронго пожал плечами и первым открыл дверцу машины. Вторым вышел Эдгар Вейдеманис. Арвид быстро перебрался на свое место, включил зажигание и, осторожно выруливая, начал отъезжать. Когда он отъехал на достаточно большое расстояние, то дал длинный сигнал, словно выругав своих мучителей, резко со скрипом развернул машину и уехал. «Вот так», — сказал Эдгар, — «мы работали целый день и ничего не нашли. Вернее, уже два дня, если считать со вчерашним днем. Тебе не обидно?» «Нет. Нужно быть готовым и к подобным результатам. но мы уже многое узнали. Человек, который вошел к Боровковой в палату, был ее знакомым, иначе она подняла бы шум. Он наверняка находится среди сотрудников или пациентов хосписа. Затем идем дальше. Он, возможно, сумел узнать тайну Желтович и тоже захотел ее скрыть. но скрыть по-своему, чтобы Боровкова не могла обратиться за помощью к другому нотариусу. Это значит, что он боялся подобного ее поступка. А почему боялся? Почему решил ее убить? Хотел сам узнать шифр и воспользоваться этой возможностью. Тогда кто? Макрушкин, Димина? Зинаида Вудко? Или кто-то из пациентов? «Кто мог совершить это убийство?» — спросил Эдгар, не обращая внимания на усиливающийся дождь. «Может, это тот самый сторож, на которого мы пока не обращали пристального внимания? Может, стоит с ним переговорить отдельно?» Или там был кто-то посторонний, Мы это узнаем, твердо сказал Дронга, и надеюсь, что уже сегодня. Не забывай, что именно сегодня письмо главного врача попадет в прокуратуру. Возможно, что уже завтра у нас не будет такой спокойной возможности проводить свое расследование. Эдгар. «Согласно кивнул. Они даже не подозревали, насколько Дронго окажется прав, и что уже сегодня вечером они посмотрят в глаза убийцы Генриеты Андреевны Боровковой».